Часть вторая. Ветки реальности Земли. Итак, раз мы уже вкратце поговорили о строении реальности, пространства и времени, и даже слегка замахнулись на устройство мироздания, то самое время перейти к самым долгожданным основным темам. А именно, узнать, какие именно параллельные реальности существуют на нашей планете, и зачем они нужны. Вдобавок я буду отвечать на самые распространенные вопросы по этой теме, которые мне могут задать, и уже задавали, читатели. Постараюсь вести свой рассказ нескучно, приводить интересные примеры и говорить простым языком. Надеюсь, что у меня получится, и читатели будут довольны. Ну что, а теперь полный вперед!